Дэн Браун, Тайна и Стайн, если вы уже подписались, тогда начнем. Глава 77. Двойное эспрессо придал Джонасу Фокману бодрости, и теперь он покинул детский отдел издательства, вернувшись в свой кабинет с четкой миссией. Выяснить, почему рукопись Кэтрин была могущественным противником. Алекс Конон присоединился к нему, стремясь помочь, по крайней мере до тех пор, пока начальник не вызовет его на неизбежный допрос. Фокман сидел за компьютером, а техник расположился напротив с открытым ноутбуком. Они только начали работать, когда пронзительный звонок офисного телефона нарушил тишину. «Деловой звонок в 5.15 утра?» – удивился Фокман. Увидев на дисплее европейский номер, он рванулся к телефону и нажал кнопку громкой связи. «Алло?» «Джонас!» – знакомый баритон Роберта Лэнгдона прозвучал в комнате. «Слава Богу, ты цел! Я звонил на твой мобильный и домашний. Что ты делаешь в офисе так рано?» «Боже, Роберт!» – сердце Фокмана бешено застучало. «Мы думали, ты...» «Я знаю, что ты слышал», – сказал Лэнгдон. Кэтрин рассказала мне, но утонул только мой телефон, а не я. Кэтрин с тобой? Да, и нам обоим приятно слышать твой голос. Последнее, что мы знали, ты пропал. Это долгая история, которую лучше рассказывать за Мартине, сказал Фокман. Как ты, вероятно, уже знаешь, рукопись Кэтрин пропала. Нас взломали, и ее удалили прямо из системы PRH. Слышал. Есть ли шанс восстановить резервную копию сервера? Фокман взглянул на Алекса, и тот отрицательно покачал головой. «Все стерто», — угрюмо ответил Фокман. «Не знаю, что сказать». Лэнгдон вздохнул. «Жаль, что они не удалили мою последнюю книгу вместо этого». «Жестко, но справедливо», — подумал Фокман. Последняя книга Лэнгдона «Символы, семиотика и эволюция языка» получила восторженные отзывы критиков, но так и не нашла аудитории за пределами академических кругов. Мне сказали, что Кэтрин распечатала рукопись, это правда? Да, но ее тоже нет. Фокман глубоко вздохнул. Ладно, главное, вы оба в безопасности, с книгой разберемся позже. Ну, поэтому я и звоню, сказал Лэнгдон, я даже не уверен, что мы в безопасности. Мы у американского посла, в ее частной резиденции, но ситуация странная. Мне вообще не следовало звонить. Постой, ты у американского посла? Фокман старался не выдавать панику. Роберт, я бы не стал доверять никому из нашего правительства. Наши техники отследили хакеров PRH до крайне могущественной организации. Он вспомнил странное двойное название, которое Алекс водил ранее в Центре безопасности PRH. Эта организация называется INQTEL. Никогда не слышал о них. Я тоже, насколько я понял, это очень хорошо финансируемая венчурная компания занимающаяся передовыми технологиями в основном в тени, так что неудивительно, что ты о них не знаешь. Но это не имеет смысла, возразил Лэндон. Венчурные компании не нанимают хакеров и полевых агентов. Думаю, это нанимает. Возможно, ты не слышал о IncuTel, но их материнскую организацию ты точно знаешь. Кто же это? Фокман тяжело вздохнул. Небольшая группа под названием «ЦРУ». В трубке воцарилась тишина. «Понимаю», – подумал Фокман, вспоминая собственную реакцию. «Вот что я знаю», – продолжил он. «ЦРУ владеет и управляет InqTel как частной венчурной фирмой, которая незаметно инвестирует в технологии, связанные с национальной безопасностью. Они контролируют сотни высокотехнологичных патентов и крупные доли в самых смелых новых технологических компаниях. Редактор снова повернулся к компьютеру, выводя на экран только что прочитанное. Их критики, в основном конкурирующие инвестиционные фирмы, постоянно жалуются, что связь InQTel с американской разведкой, цитирую, дает им тревожную гибкость в достижении целей. Что-то подсказывает мне, что сегодня ночью мы стали свидетелями этой самой гибкости. Невероятно, прошептал Лэндон, и голос его дрожал. «Непонятно, зачем ЦРУ понадобилась книга Кэтрин, но, учитывая все произошедшее, их след тут явно...» «Да ты шутишь!» – воскликнул Алекс, отчаянно махая рукой и разворачивая ноутбук так, чтобы Фокман увидел экран. «Посмотри на это!» На экране была страница из Википедии, которую Алекс, видимо, открыл, услышав про посла. «Википедия. Хайды Нагель, посол США в Чехии». Статья состояла из нескольких страниц, и в тексте, выделенные подчеркиванием фрагменты, отмечали результаты только что проведенного Алексом Поиска. Нагель была принята в ЦРУ сразу после окончания юридической школы нью йорк университи Курировала политические консультации ЦРУ. Была повышена до главного юрисконсульта ЦРУ, соответствующего директору агентства. Ушла из ЦРУ на должность посла. «О, черт, Роберт!» – прошептал Фокман в трубку. «Убирайся оттуда! Немедленно!» Глава 78 В просторной ванной комнате своей резиденции посол Нагель сжала края мраморной раковины и ее стошнило. В сообщении только что пришедшим от Данны было всего три слова «Майкл Харрис мертв». В ужасе посол тут же извинилась и набрала Дану, которая сквозь слезы и панику сбивчиво объяснила детали. Оказалось, Дана, сопровождавшим ее морпехом, нашли квартиру Саши незапертой. Кер был первым, вошел проверить обстановку и сразу же наткнулся на тело в коридоре. Задушенный труп Майкла Харриса. Ни Саши Весны, ни кого-либо еще. Несмотря на бурю эмоций, Нагель совладела с собой и отдала приказ Керблу сохранить квартиру на замке и вызвать криминалистов для осмотра тела. И никакой огласки. Последнее, что сейчас нужно Нагель, чтобы пресса раструбила об убийстве сотрудника консульства на чужой земле. Только не сегодня. Что бы ни произошло в той квартире, ее первоочередной заботой стал подчиненный. Майкл. Нагель почувствовала тошноту. «Его кровь на моих руках». Она уставилась в зеркало, захлебываясь чувством вины и сожаления. Не только из-за Майкла, но и из-за всего, что случилось за три года в Праге. В отличие от многих послов, получивших должность благодаря крупным пожертвованиям в компанию, победившего кандидата, Хайден Нагель оказалась в нужном месте в нужное время. Или не в том месте, как выяснилось. Несколькими годами ранее, будучи главным юристом ЦРУ, она потеряла важный пакет секретных документов. Спецгруппа вломилась к ней домой и нашла документы в ящике стола. Неудивительно, что Нагель доставили на верхний этаж Лэнгли к шефу агентства. Директор ЦРУ Грегори Джад, бывший сенатор с невозмутимым вдумчивым нравом, несмотря на репутацию перфекциониста. Опытные сотрудники поговаривали, что Джад знает, где зарыты все кошки, потому что он закапывал многие из них сам. «Халатность или измена?» – потребовал директор. Едва она переступила порог. «Это была ошибка, сэр», – честно ответила она. «Документ, должно быть, случайно попал в мои бумаги. Я даже не подозревала, что он у меня». Директор изучающе смотрел на нее. Я склонен вам верить, но, очевидно, вы не можете оставаться главным юристом, пока мы не выясним, как это произошло. Вы отправляетесь в бессрочный отпуск, а дело передается инспекторам. «Сэр, я действительно...» «Немедленно», — безапелляционно заявил он. «Это милость, мисс Нагель. Советую принять ее, пока я не передумал». Прошла неделя, а Хайден Нагель все еще томилась дома от скуки и профессиональной неопределенности. Ее дети уже давно выросли, а ее роскошная квартира после развода стояла пустой и навевала тоску. Хотя раньше она этого не замечала. Большую часть дня она проводила на работе. Моя жизнь кончена, осенила ее. Я испорченный товар. 63 года Нагель была слишком молода и амбициозна, чтобы уйти на пенсию, но уже слишком стара, чтобы начинать частную юридическую практику. Она раздумывала, чем занять себя теперь. Книжные клубы. «Онлайн-знакомство?» Все это звучало как ад. И тогда раздался звонок, которого она никак не ожидала. Через две недели директор позвонил, что было редким проявлением раскаяния. «Мне жаль, как все получилось, Хайды, и я хочу исправить ситуацию». «Это невозможно», — подумала она. «Как ты, наверное, знаешь, — сказал Джад, — мы с избранным президентом старые друзья по школе». Сегодня утром он позвонил мне за советом по поводу ключевых назначений, включая пост посла США в Чехии. Я сказал ему, что, учитывая растущее напряжение в регионе, ему нужен посол с глубокими познаниями в международном праве и опытом работы в разведсообществе. Одним словом, ты. Нагель была ошарашена. Старая система связи теперь вербует и старых девочек? Решение было очевидным. Через четыре месяца пресс-релизы разослали, и Хайденагель оказалась в роскошной резиденции посла в Праге. Руководила талантливыми сотрудниками посольства и занималась важной работой. Лучше всего было то, что каждый раз, бросая взгляд на замок, она чувствовала себя героиней сказки. Но однажды ночью все изменилось. Через месяц после назначения директор Джад позвонил проведать ее и после светской беседы сделал необычную просьбу. Хай, я хочу, чтобы ты поужинала с моим коллегой, который сейчас работает в Европе. Конечно, сэр, ответила она, чувствуя, что это самое малое, что она может сделать для человека, который, по сути, спас ей жизнь. Кто это? Новый сотрудник Европейского офиса Инкютел. -Q, Q? Подумала она, ощутив легкое беспокойство. Она хорошо знала Инкютел или просто Q, как называли его сотрудники агентства, засекреченное инвестиционное подразделение ЦРУ. Их теневая команда финансистов вкладывалась в технологии, которые считали важными для интересов ЦРУ и национальной безопасности. От механизмов анабиоза биоматрика до микроскопической электроники наносис и квантовых вычислений D-Wave. Не раз в качестве юриста ЦРУ Нагель консультировала директора по юридическим вопросам, связанным с творческими инвестиционными методами и способами защиты активов InQTL. Но редко, когда удавалось обуздать эту группу. Чем представителя Кью заинтересовала старая добрая Прага? И зачем им нужна я? Их привычной вотчиной была Кремниевая долина. В день встречи посол Нагель пришла раньше назначенного времени, выбранный ею ресторан. Кода. Уютное заведение с превосходной чешской кухней. К ее удивлению, ее собеседник уже сидел за столом. Это был невысокий, подтянутый мужчина лет 70 с густыми серебристыми волосами. Он протирал очки, когда она подошла к столу. «Числовик», — решила она. Но Нагель жестко ошибалась. Перед ней был Эверет Финч, легендарный многолетний директор управления науки и технологий ЦРУ. Команда Финча, наряду с тремя другими управлениями, административным, оперативным и разведывательным, составляла четыре столпа Центрального разведывательного управления. Финча перевели в Инкью в Европе? Единственное логичное объяснение, которое пришло в голову Нагель, заключалось в том, что директор Джад по какой-то тайной причине нуждался в экспертизе Финча в Европе и незаметно разместил его здесь, под прикрытием. Подошел официант, подав им обоим аперитив, две крошечные чашечки нежного чешского грибного супа под названием Куляйда. Мистер Финч осушил свою чашку, прикоснулся салфеткой к губам и наклонился через стол. «Хайде», — сказал он, игнорируя ее официальный титул. «Надеюсь, вам нравится ваше посольство здесь». «Да», — ответила она настороженно. «Отлично». Он скупо улыбнулся. «Думаю, пришло время узнать настоящую причину вашего назначения в Прагу. Той ночью умерла наивная Вера Нагель в случайность событий, приведших ее в Прагу». Мое присутствие здесь было спланировано. Старая мальчишеская сеть поставила женскую пешку на нужную им позицию власти, и с тех пор Нагель была в ловушке. В конце концов, ей стало ясно то, что должно было быть очевидным с самого начала. Финч подстроил ее увольнение из ЦРУ, подбросив документы в ее дом. Когда Нагель в ярости потребовала у него объяснений, его ответ вверг ее в ледяной ужас». Не проявляя ни малейших эмоций, Финч предъявил копии секретных документов, которые она якобы хранила у себя дома, и сообщил, что если эти копии когда-либо попадут в руки иностранных агентов, ее заявления о невидной ошибке будут немедленно расценены как государственная измена. Нагель пригрозила позвонить директору СРУ Джаду, но мистер Финч лишь поощрил ее, заверив, что и Джад, и президент в курсе этого плана и звонок им только подтвердить, что она играет в высшей лиге, не имея союзников. Я марионетка. Возможно, Финч блефовал, но Нагель не могла рисковать и проверять на блеф таких людей, как президент США и директор ЦРУ. Особенно, когда на кону обвинения в измене. Не говоря уже о совершенно секретном разведывательном проекте. Так люди и исчезают. С того момента Нагель возненавидела Финча и подчинялась ему. Теперь, стоя одна перед раковиной в ванной, посол Нагель прополоскала рот и уставилась в свои уставшие глаза. «Майкл Харрис мертв. Хватит!» – громко сказала она. Финч зашел слишком далеко. Перегнул палку. Более двух лет Нагель искала любой выход из своей тюрьмы, но Финч никогда не оставлял ей ни малейшего шанса. До сих пор. Глава 79 Голем почти ощущал дрожь предвкушения, приближаясь к бастиону распятия. По всем признакам, лаборатория Геснер на вершине холма теперь была покинута, а значит, он наконец сможет забрать то, что не сумел добыть сегодня утром. На этот раз мне не помешают. Карта доступа Геснер с эрфид-чипом надежно лежала у него в кармане, и он рассчитывал, что на поиски последнего недостающего элемента уйдет не больше трех минут. Затем он покинет лабораторию и направится к конечной цели – порог, который я обращу в прах. Идя к разрушенному входу бастиона, он вспомнил слова своего легендарного предшественника – пражского голема. Есть лишь два пути – истина или смерть. Голем избрал оба – явить истину, принять смерть. Голем умирал бесчисленное множество раз, но смерть никогда не была окончательной. В отличие от древнего голема, чья смерть стала концом, он по собственной воле переходил из этой формы виную и обратно. «Я сам себе создатель. Я всегда буду сам себе господином». Порой он стирал с лба еврейскую букву алиф, превращавшую истину в смерть, и тогда голем умирал. Но лишь для глаз. Он становился невидимым. Его громоздкая оболочка растворялась, превращая чудовище в одного из них, заурядного, непримечательного, скрывающего свою истинную мощь. Вы не видите меня, но я здесь, наблюдаю за ней. Несмотря на неожиданные препятствия сегодняшнего утра, голем импровизировал удачно, защитил невидных и уничтожил виноватых. Теперь пришло время закончить начатое. Переступив порог лаборатории Геснер, он с удовлетворением отметил, что изысканный вестибюль пуст. Лестница, ведущая в лабораторию, охранялась биометрическим сканером. Но с отпечатком пальцев проблем не возникло. Саша давно и невольно предоставила ему доступ. Голем двинулся к сканеру. Его массивные ботинки громко хрустели битым стеклом на полу. Звук эхом разнесся по мраморному пространству. Мгновение спустя Голем услышал другой звук, доносящийся из глубины коридора. Один-единственный, но такой узнаваемый, щелчок взводимого оружия. Выбившаяся из силы от недосыпа, офицер Хаусмор налила себе чашку кофе и устроилась у окна бастиона, с видом на Пражский град, мирно возвышавшийся вдали. Она пребывала в безмятежной задумчивости, когда неожиданный шум в коридоре — заставил ее вздрогнуть, вскочить на ноги и машинально приготовить пистолет. Теперь, будучи на чеку, Хаусморк двинулась к входу с оружием на изготовку. Финч приказал ей охранять здание, и хотя он пообещал подкрепление, она понимала, что его прибытие ждать еще рано. Любой обученный военный, несомненно, предупредил бы о своем появлении. «Тут кто-то есть?» Крадучись, свернув за угол, Хаусмар увидела высокую фигуру в черном плаще с капюшоном. Он как раз распахивал тяжелую металлическую дверь, ведущую на лестницу в лабораторию. «Стой!» — крикнула Хаусмар, бросаясь к нему. «Стоп!» Пришелец проигнорировал ее и мелькнул в дверце в тот самый миг, когда Хаусмар выстрелила. Пуля лишь лязгнула о металл, лишь слегка задев незнакомца. Она бросилась к двери, но та захлопнулась прямо перед ней, запираясь на засов. Хаусмур прильнула к прочному окошку и взглянула на лестницу. В ту же секунду она остолбенела. Окутанный плащом незнакомец смотрел прямо на нее, с другой стороны стекла. Его лицо имело фактуру потрескавшейся глины, напоминая лунную поверхность, а лоб покрывали древние письмена. Его ледяной взгляд изучающе скользнул по ней. Точно запоминая черты лица, после чего он развернулся и ринулся вниз по лестнице, скрываясь из виду в развивающемся плаще. Хаусмар отступила назад, приводя мысли в порядок: Кто или что это было? Она не знала, как взломщик обошел биометрический замок, но необходимо было срочно оповестить Финча. Хаусмар понимала, что здесь не было правительственного объекта. Хотя в лаборатории Геснер явно хранилось нечто важное. Недаром Финч приказал охранять здание любой ценой. И на ее глазах кто-то прямо перед ней проскользнул внутрь. Как предположила Хаусмар, проникший злоумышленник был русским. Его холодные светлые глаза имели славянский разрез. А толстый слой маскировочной глины, в соответствии с пражскими традициями, косплея легко обманывал камеры с распознаванием лиц. Кроме того... Русские мастера обходить биометрику с помощью копий отпечатков пальцев, изготовленных на УФ-принтерах. Не спуская глаз с двери, Хаусмар, нехотя убрала пистолет, достала телефон. От этой новости Финч будет не в восторге. Ее руки слегка дрожали, и офицеры решила повременить с неприятным разговором. «Притормози, собери мысли в кучу». Продолжая следить за дверью, Хаусмар медленно двинулась назад по коридору к фойе. Там, в относительной безопасности, развернувшись к лестнице, она несколько раз глубоко вздохнула, собралась вздухом и начала набирать номер Финча. Но судьба распорядилась иначе. Внезапно кто-то оказался у нее за спиной. Обжигающий разряд ударил ей в спину, сводя мышцы судорогой. Тело свело невыносимой болью, секунду спустя Хаусмар уже лежала на кафеле распластанной, а телефон укатился в сторону. Нападавший грубо перевернул ее, пригвоздив к пол. Подняв взгляд, Хаусмур в ужасе поняла, что смотрит в бледные глаза того самого глиняного создания, только что скрывшегося на лестнице. Откуда он взялся? Но как? Словно порождение ночных кошмаров, он материализовался из воздуха прямо у нее за спиной. Монстр взял ее за горло и начал душить. Хаусмар попыталась было сопротивляться, но парализованные мышцы не слушались. Беспомощная женщина лишь ждала в отчаянии, цепляясь за сознание. Несколько минут спустя с зажатым горлом она начала понимать, что мышцы потихоньку возвращают управление. Но времени оставалось в обрез. Зрение затягивала черная пелена. Секунды решают. Собрав последние силы, Хаусмар через силу подняла руки и с размаха ударила по груди напавшего, пытаясь сбросить его. Но ее противник почти не шелохнулся. Ощущение было странным. Кожа этого глиняного человека оказалась совсем не такой, как она ожидала. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь», — прошептал монстр, глядя вниз в глаза Хаусмар, все сильнее сжимая хватку. «Я голем». Глава 80 18-метровый бассейн под вилой Петшика был построен в стиле традиционных термальных сооружений. Окруженный двойным кольцом из 48 колонн, из красного мрамора, лазурно-белый бассейн отапливался двумя угольными печами и считался самой роскошной достопримечательностью особняка. Согласно легенде, бассейном пользовались всего один сезон пока дочь Отто Пэтчека не подхватила в нем пневмонию и едва не умерла. Пэтчек немедленно приказал осушить бассейн и объявил его навеки запретной зоной. Роберт Лэнгдон стоял у края пустого и забытого бассейна, осматривая подземное пространство в поисках любого выхода, кроме узкой лестницы, по которой они с Кэтрин только что спустились в отчаянной попытке найти путь из дома. «Ну, конечно, ты нашел бассейн», – прошептала Кэтрин. Ее голос эхом разносился в пространстве. Жаль, что он пуст. Можно было бы совершить второе сегодняшнее погружение. Третье, подумал Лэнгдон, если считать Вултау. Лэнгдон надеялся, что лестница может вести в подвальный выход, чтобы они смогли бежать из резиденции посла. Но в зале бассейна не было выходов. Тупик. Сверху, через вентиляционные отверстия, доносились торопливые шаги посла, метавшегося по южному крылу, без сомнения, в поисках пропавших гостей. Похоже, она знала свой дом достаточно хорошо, чтобы рассчитать их ограниченные варианты побега. И прошло меньше 30 секунд, как она появилась на лестнице, спускаясь к бассейну. Лэнгдон наполовину ожидал, что посол Нагель появится в сопровождении морского пехотинца США, но когда она спустилась по лестнице, она была одна. Без единого слова она подошла к тому месту, где они стояли, и подняла два договора о неразглашении, которые Лэндон и Кэтрин оставили неподписанными на журнальном столике. Затем она разорвала документы на кусочки, позволив им разлететься по пустой кафельной плитке бассейна. Лэндон наблюдал в полной растерянности. Что она делает? Полностью уничтожив бумаги? Посол серьезно посмотрела на них обоих и приложила указательный палец к губам, призывая хранить молчание. Затем она достала свой телефон, нажала несколько кнопок и совершила исходящий звонок, включив громкую связь. «Финч!» — ответил мужской голос, раздаваясь из-под динамика с легким потрескиванием. «Все под контролем?» В его голосе чувствовался американский акцент с легким южным оттенком. — Да, мы просто ждем, — ответила посол. — Как скоро вы будете здесь? — Только приземлился. Буду там в течение часа. — Скажи, есть новости о Майкле Харрисе? — срочно спросила Нагель. — Я беспокоюсь за его безопасность. — Если с Харрисом что-то случилось, — ответил мужчина, — сейчас мы уже ничего не можем поделать. В любом случае, сейчас он, вероятно, уже не имеет значения. Он подтвердил для нас, что Саша молчит. И это... — Не имеет значения? — возмутилась Нагель. «Майкл замешан в этом по твоему приказу». «Забудь о Харисе. Просто сосредоточься на текущей задаче. Кстати, где ты? Эхо какое-то». «В ванной. Мне нужно было уединиться для звонка». «Где Лэнгдон и Соломон?» «Я оставила их в библиотеке», сказала она, «и велела расслабиться до твоего приезда». Лэнгдон удивленно посмотрел на Кэтрин. «Ты им рассказала о слежке в отеле?» спросил Финч. «Да», ответила Нагель, «как ты и предполагал». «И сработало?» – спросил мужчина. «Как по волшебству?» «И они оба подписали договоры о невозглашении? «Да», – без колебаний сказала посол. «Ваши соглашения подписаны, запечатаны и лежат в моем личном сейфе». «Отлично», – сказал Финч с облегчением. «Будет хорошо иметь воздействие и на Лэндона». Лэндон и Кэтрин сейчас смотрели друг на друга в полном недоумении. «И чтобы точно убедиться», — продолжал мужчина, — «у тебя есть физическое доказательство, что рукопись сожжена?» «Да, моя команда собрала единственные остатки и несколько обугленных фрагментов. Я отправлю фотографии». «И ты говоришь, автор сожгла ее сама?» «Я понимаю, что Лэнгдон и Соломон сожгли рукопись, потому что чувствовали угрозу со стороны вышедшего из-под контроля агента УЗИ. И, конечно, со стороны вас». «Смелое решение», — задумчиво произнес мужчина. Я поверю в это только глядя им в глаза. Если рукопись действительно уничтожена, и они оба подписали соглашение, тогда мы, возможно, приближаемся к завершению. Надеюсь. «А крепость распятия?» – спросил мужчина. «Ты уверена, что УЗИ согласились отступить? Я не хочу, чтобы кто-то был рядом с лабораторией Геснер или ее работами». «Подтверждаю, сейчас там никого нет». «Хорошо», – сказал он с облегчением. Мне нужно, чтобы ты немедленно отправила туда охрану из морской пехоты. Конечно, моя главная забота – это основное учреждение, но мы не можем допустить утечек и в крепости. Пусть твоя команда обеспечит безопасность, а я лично приеду и проверю после нашей встречи в твоей резиденции». «Поняла», – ответила Нагель. «Я немедленно отправлю туда команду. До скорой встречи», – сказал он. Связь прервалась. В наступившей тишине посол убедилась, что звонок действительно завершен. Затем подняла глаза на Лэнгдона и Кэтрин и тяжело вздохнула. «Черт побери! Что только что произошло?» – потребовала Кэтрин. Посол подняла глаза к вентиляционным отверстиям в потолке и, очевидно, не желая рисковать быть подслушанной, провела Лэнгдона и Кэтрин в подсобное помещение бассейна, где единственная лампочка освещала два старинных чугунных бойлера, которые, несмотря на почти столетний простой, все еще пахли углем. Первое, что вам нужно знать, тихо начала посол, закрыв за ними дверь, это что человек, с которым я только что говорила, работает в Центральном разведывательном управлении. Лэнгдон шагнул назад, изображая удивление, хотя и был предупрежден Джонасом. «Простите?» Нагель кивнула. Его зовут Эверет Финч, и он ранее руководил директоратом науки и технологий. Она сделала паузу. «Добавлю, что я тоже работала в ЦРУ. Я была юристом». «Вот оно что», – подумал Лэнгдон, не зная, чувствовал ли он облегчение или тревогу от того, что посол просто выложила все как есть. Теперь Нагель подтвердила то, что Лэнгдону сказал по телефону Фокман. ЦРУ тихо управляет венчурной компанией IncueTel, сокращенно Q, которая инвестирует в технологии национальной безопасности и жестко защищает свои вложения. ЦРУ управляет инвестиционным банком, спросила Кэтрин. Больше из патриотизма, чем ради прибыли, объяснила Нагель. Бюджеты американских спецслужб сильно урезали в последние годы, а ЦРУ действует под присягой защищать страну от всех угроз включая близорукость наших излишне оптимистичных политиков. Поэтому агентство считает себя морально вправе, если не обязанным, искать внешнее финансирование для важных программ, которые иначе не могли бы существовать. Пока Лэндон слушал, он понял, что проект, финансируемый через Q, обходил бы все обычные конгрессовские проверки, связанные с черным бюджетом. То есть ЦРУ могло бы делать что угодно, не отчитываясь ни перед кем. Несколько лет назад директор ЦРУ перевел Эверетта Финча в Лондон и дал ему неофициальное назначение в европейской штаб-квартире Кью. Его обязанности засекречены, но, кажется, ему дали карт-бланш. И, как вы уже наверняка догадались, Финч всерьез обеспокоен рукописью Кэтрин. «Почему?» – не оставала Кэтрин. «Все, что я знаю», – ответила Нагель, – «это то, что Финн считает вашу рукопись угрозой для одного из важнейших проектов «Кью». По этой причине это считается вопросом национальной безопасности, что дает Финчу опасную свободу действий в том, как поступить с вами». Лэнгдон чувствовал себя все более запертым в этом подвале без окон. «Но почему эта угроза?» – наставила Кэтрин. «Я пытаюсь представить, как то, что написала Мо, не знаю, у меня нет деталей». Только приказ заставить вас подписать соглашение о неразглашении. Но если ЦРУ считает мою книгу угрозой национальной безопасности, сказала Кэтрин, почему бы просто не позвонить моему издателю, сослаться на безопасность и потребовать убрать опасные материалы? Будучи бывшим юристом ЦРУ, ответила Нагель, могу сказать, что выделение конкретных отрывков выдаст, что именно агентство хочет скрыть. Это точно укажет на их секреты. К тому же, ваш издатель может просто отказаться выполнить просьбу ЦРУ и опубликовать все под заголовком «Прочтите книгу, которую ЦРУ не хочет, чтобы вы читали». Лэнгдон знал, что она права. Ватикан часто совершал эту ошибку, подогревая продажи книг, объявляя их антикатолическими и запрещая верующим их читать. «Вы читали это соглашение?» – спросил Лэнгдон. «Общая устная форма», – кивнула Нагель. «Опасно расплывчатая». По сути, это значит, что у вас будет записанный разговор с Финчем, и все упомянутое в нем сразу станет защищенной информацией. В зависимости от того, что Финч вам расскажет, это соглашение может юридически заморозить книгу Кэтрин мгновенно и навсегда. Мысли Лэнгдона вновь вернулись к тому, что говорила ему Кэтрин о своей рукописи и открытиях, мозговые фильтры, гамк, нелокальное сознание, почему ЦРУ вообще должно это волновать. Вы только что сказали, настаивал Лэнгдон, что мистер Финч считает книгу Кэтрин угрозой для ключевого проекта Q, что наводит на очевидный вопрос. Вы знаете, что это за проект? Я знаю, что он связан с секретным объектом ЦРУ здесь, в Праге. В Праге? Лэнгдон удивился. Вы шутите? Чем они там занимаются? Нагель раздраженно покачала головой. Не знаю. Могу только сказать, что у объекта есть кодовое название. Они называют его Порог.